Глава 48 По задумался, впервые ли Китон оказался в камере Блоксвича. К счастью, на флешке были записи не только того дня, когда произошел бунт. По отмотал на неделю назад. Только за этот период они встречались трижды, и хотя не выглядели друзьями, явно были хорошими знакомыми. Судя по всему, они время от времени обменивались книгами. По зашел в главный бар, заказал кофе, вернулся к столу. Теперь он перешел к видео спустя недели после изоляции из-за массовых беспорядков. Он попросил Брэдшоу проверить, но уже по одним только визуальным эффектам было ясно, что после беспорядков Китон заходил в камеру Блоксвича гораздо чаще, чем до них. Однако их интерес друг к другу нельзя было назвать взаимным. Если раньше Блоксвич время от времени приносил книгу в камеру Китона, то теперь от чего-то перестал. Казалось, Китон навязывал ему свое общество. Так продолжалось до тех пор, пока Китон не исчез. По проверил свои записи. Этот период совпал с датами его пребывания в больнице. Мог ли Блоксвич пырнуть Китона ножом, чтобы тот перестал его преследовать? На такого человека он не был похож. Выглядел как стереотипный бухгалтер. Очки в тонкой оправе, блестящая лысина. Может быть, он кому-то заплатил? Найти добровольца было несложно. Китана с его смазливой внешностью, надменным поведением и восьмизначным банковским счетом здесь явно не взлюбили с того момента, как он вошел в дверь. Видимо, потому-то он и старался провести как можно больше времени, скрываясь в больничном крыле. Быстрая проверка подтвердила, что Блоксвич по-прежнему находится в Пентонвилле. По назначил с ним встречу на следующий день. Путешествие обещало быть долгим и, скорее всего, безрезультатным. Но выбора не было. Этого требовало дело. Он размышлял, как лучше проехать к югу, когда в бар вернулась Флин. «Ну что за идиоты?» Она тяжело опустилась рядом с По. «Где Ордал?» — спросил он. «Где Тилли?» — парировала та. «Делает кое-какую работу по моей просьбе». Флинн пристально посмотрела на него. Сейчас было не время скрывать информацию от инспектора. По рассказал ей, куда отправил Брэдшоу и какой трюк провернулся смартфоном. К его удивлению Флинн одобрительно кивнула. «Я не претендую на то, что разбираюсь в происходящем, По...» но они там явно проводят полноценную судебно-медицинскую экспертизу. Если тебя кто-то подставил и нашел доказательство того, что Элизабет Киттон была у тебя на ферме, Ван Зил никак не сможет помешать предъявить тебе обвинение в ее похищении. «И в конечном итоге убийстве», — добавил По. Флин кивнула. «И в конечном итоге убийстве». Она поднялась, выражение ее лица было решительным. «Что ж, пойду закажу нам выпить, потому что я не намерена уходить отсюда, пока мы не найдем что-нибудь серьезное, над чем можно будет поработать». «Скажите мне еще раз, почему мы не можем рассказать старшему инспектору Уордлу о том, что мы нашли?» — спросила, вернувшись Брэдшоу. По одарила ее нежной улыбкой. Брэдшоу опровергала теорию, согласно которой честность — непродуктивный метод работы. «У нас нет доказательств, Тилли», — объяснил он. «С точки зрения Уордла, и помни, что у него нет мотивации принимать нашу точку зрения, поскольку это может привести к восстановлению в должности суперинтенданта Гэмбла. Это выглядит так, будто мы пытаемся мутить воду, чтобы заранее себя защитить, если мне предъявят обвинение». «Заранее себя защитить?» «Посредством другой версии событий». Присяжные с гораздо большей вероятностью усомнятся в его правоте, если мы выдвинем правдоподобную альтернативу версии обвинения. Но поскольку мы до сих пор не можем объяснить, как в организм этой девушки попала кровь Элизабет Киттон, этот спор мы не выиграем, — добавила Флинн. У нас есть предположения, у них факты. Брэд Шоу обвела их печальным взглядом. Как бы она ни старалась убедить себя и других, что научное открытие — это процесс регистрации нерабочих методов до тех пор, пока не будет найден рабочий, она уже начинала отчаиваться. Но По нуждался в ее помощи, и значит, нужно было продолжать бороться. Она поправила очки, открыла ноутбук и погрузилась в работу. Флин и По продолжали в полголоса обсуждать дело. «Если мы не сможем объяснить, что произошло с кровью, у нас нет шансов», — рассуждала Флинн. По кивнул. «Нам нужна девушка. Если мы найдем ее, план Китана рухнет». «Но даже если мы выясним ее имя», — подумал По, — «это нам все равно не особенно поможет». «Очередной обман!» — закричит команда Китана, размахивая распечаткой анализа ДНК — Доказывающий, что в комнате для допросов была Элизабет Китон Им нужно было найти девушку И нужно было, чтобы она объяснила, как была подделана кровь Все остальные варианты неминуемо вели к победе Китона «Завтра я еду в Пентенвиль», — решил По Флинн нахмурилась «Зачем?» По объяснил, что он обнаружил, когда просмотрел записи из тюремных камер Флинн тоже просмотрела их и кивнула «Его настроение определенно изменилось», — согласилась она. «Хочешь, я поеду?» — телефонный звонок не дал ей договорить. Она показала ему экран. Неопознанный номер. «Инспектор Флинн». По слышал только ее реплики, но было ясно, что Флинн чем-то недовольна. Она попросила перевести на громкую связь. По представился. Брэдшоу даже не подняла головы от компьютера. «Это старший детектив Барбара Стивенс», — произнес металлический голос с сильным акцентом, выдававшим жительницу Ньюкасла, которой пришлось на какое-то время покинуть любимый город. «Я тоже работаю в Национальном агентстве по борьбе с преступностью. Сержант По, вы назначили встречу с заключенным Ричардом Блоксвичем. Я могу узнать, почему вы им заинтересовались». Его имя фигурирует в деле Камбрии. «Эта версия кажется мне маловероятной. Насколько мне известно, у Ричарда нет там никаких связей». «Он общался с Джаредом Китоном», — пояснил По. «Ах, да, тот шеф-повар, что убил свою дочь. Я слышала об этой истории, но не знала, что мы в этом замешаны. Я полагала, это какая-то местная проблема». По объяснил, чего они добиваются. Спустя, казалось, целую вечность Стивенс проговорила. «Хотя я очень вам сочувствую, сержант По, и все понимаю, боюсь, я не могу разрешить визит». Она сказала им, в каком отделе работала. Это объясняло, почему в деле Блоксвича были определенные ограничения. По даже не задавался вопросом, у какого из дел выше приоритет. «Все, чем занимался этот отдел, было очень важно. Иногда слишком важно». «Но если вы скажете мне, что вам нужно, — добавила Стивенс, — я сама встречусь с ним и передам вашу просьбу. Посмотрим, сможет ли он чем-то вам помочь». Настроение По тут же поднялось. Откровенно говоря, это был лучший из вариантов. Раз Стивенс уже общалась с Блоксвичем, ей явно было легче что-нибудь выяснить. По рассказал ей, что видел на записях с камер видеонаблюдения. Стивенс пообещала, что просмотрит эти записи и свяжется с ним. Брэдшуа отправила ей видео по электронной почте в виде сжатого файла. Им пришлось нервно ждать 30 минут. Поскольку ждали они в напряженной тишине, когда телефон Флинн наконец зазвонил, все подпрыгнули. Флинн снова включила громкую связь. «Ладно, я согласна», — решила Стивенс. «Похоже, вы хотите что-то увидеть в камере Блоксвича». «Хотя, насколько мне известно, ничего запрещенного там нет». «Почему вы так уверены?» — удивился По. «Заключенные — настоящие гении, когда речь идет о том, чтобы спрятать что-нибудь противозаконное. Поэтому с мобильниками и возникает столько проблем». «Потому что!» — ее тон давал понять, что дискуссии не будет. По задался вопросом, что скрывала Стивенс. Масштаб личности Блоксвича она явно преуменьшала. «Просто бухгалтер-мошенник», — сказала она. Но тут что-то явно не сходилось. Бухгалтеров редко сажают за решетку, и тем более в одиночную камеру, в условиях переполненности тюрем. Может быть, он был участником какого-то серьезного дела о мошенничестве. Может быть, давал по нему показания. Но очень уж раздумывать по этому поводу не стоило. Национальное агентство по борьбе с преступностью работало разрозненно. У кого-то был доступ к важной информации, у кого-то не было. По большому счету, их отдел занимал чуть ли не последнее место. Чем занимается отдел Стивенс, не знал даже Ван Зил. «Сегодня я встречаюсь в Лондоне со своим мужем Тревором», – добавила Стивенс. «Вечером поговорю с Ричардом, а завтра позвоню вам». «Можно сегодня ночью?» – заметила Флинн. «Мы все равно спать не собираемся». «Хорошо, сегодня ночью», — легко согласилась Стивенс.